и, судя по всему, более мерзкая, потому что Нью-Йорк – это тропическая, ну, по крайней мере, теплая зона. У нас у всех теперь, слава демократии, появилась возможность пожить в этой прекрасной грязи. А у избранных сравнить ихнюю грязь с нашинской. Осенью единственное более или менее чистое и сухое место – Это метро. Конечно, оно сильно изменилось, ибо принялось служить универсальным средством доставки пассажиров и грузов, но это сделало его живописнее. Даже в Нью-Йоркской или Лондонской подземках не встретишь таких изящных, сконструированных русским гением и в основном выполненных на оборонных заводах, подвергшихся как божьей каре конверсии, таких прелестных тележечек, на которых люди разных национальностей перевозят народно-хозяйственные грузы. Я думаю, наиболее полезно созерцание всего этого движения для детей. Ну, Во-первых, они могут видеть воочию все этнические богатства бывшей огромной империи, и фин и ныне уже полудикий друг степей Калмык. Я не говорю об экзотическом а левковолицем Востоке, горбоносом Кавказе и представителях, как они себя называют, цивилизованных стран, первыми отделившихся от проклятой империи. Эти вежливые и мило картавящие друзья прибалтийцы, так же, как и все остальные, спекулируют. Впрочем, все это нынче безоговорочно называется бизнесом. В свое время, правда, и красные, и белые называли все это «мешочничество» тем же самым словом, что и я, спекуляцией. Во-вторых, и здесь уже преимущество не только граждан молодого возраста, но и всех, без исключения, живущих в сфере товарного оборота. Глядя на эти коробки, аккуратно стопочкой составленные на приступку тележки, словно рентгеном просвечивая взглядом тюки с мягкой рухлядью, из которых высовываются рукава, воротники и полы китайских ткань и турецких кожа, курток пальто, а то и греческих шуб, читая захватывающие надписи на картонных кофрах с приемниками и телевизорами, наши восторженные жители не только совершенствуются в иностранном, преимущественно английском языке, но и изучают весь роскошный спектр рыночной конъюнктуры. Мы ненароком узнаем, а в крайнем случае, хотя это и не очень прилично, спрашиваем у колесничих, и ни один владелец передвижной лавки на колесах не откажется ответить. Мы узнаем, почем нынче на оптовой площадке какие-нибудь баунти или гамашики. А в-третьих, Вы думаете, что нет у меня и в-третьих? Население, как москвичи, так и приезжие, демонстрируют свою удивительную терпимость, терпение и лояльность к городским и государственным властям. Но в каком городе за границей бывшего монстра СССР, в каком за в Варшаве, Лондоне или просвещенном Таллине Подобное налогоплательщики выдержат, вынесут и не пошлют собственное правительство и власти к чертовой матери. Итак, метро. Спускаясь в него как бы из царства тьмы, болот и неустроенности жизни, попадаешь в обиталище света, тепла, милой сухости и относительного порядка. Здесь есть даже некий духовный комфорт, потому что от 15 минут до часу, время поездки, можно стать обладателем редчайшей услуги. Не думать. Перестать заботиться о себе. Метро само думает за тебя, ведет, поворачивает, поднимает наверх, контролирует твою ближайшую перспективу. Плебейство ли во мне или инстинкт настоящего городского жителя, но я люблю метро. А сказал ли я, что метро – это еще и удивительный, даже какой-то астральный квадрат встреч?